Глава первая. Пространство Звездной Федерации. Звездная система Яры. Столичная планета Реула. Старгард. Оказывается, подробный рассказ Демида Ярославовича о своей очень нелегкой, но достаточно насыщенной жизни затронули меня даже больше, чем я предполагал изначально. Особенно меня поразили его весьма непривычные взгляды на известные мне исторические моменты. события из прошлого земли. Так или иначе, но после окончания его долгого повествования всю ночь мне снились необычные сны, напрямую связанные с его интересным рассказом о жизни в таежном поселении на Алтае. В своем ночном сне я увидел богатырей великанов из далекого прошлого земли, которых сопровождали уже исчезнувшие на земле величественные пардусы, а их детей – нынче живущие красивые лесные коты с кошечками. Как ни странно это может прозвучать, но меня почему-то с неимоверной силой манила к себе древнейшая, неизвестно когда и кем создана, портальная система, при помощи которой можно посещать не только различные места на Земле, но также и многочисленные слои реальности, некогда оставленного нами земного мира. Что-то постоянно мне подсказывало, что в других слоях реальности я смогу найти дополнительные подсказки для поиска давно забытого источника древнего знания. Ведь я до сих пор даже не представлял себе, как этот древний источник может внешне выглядеть. Проснулся я хоть и поздним утром, но полностью выспавшимся. Продолжая лежать в своей кровати, не открывая глаз, я старался хорошенько все запомнить и тщательно проанализировать увиденное в своем сне. Легкий ветерок, проникающий через приоткрытые окна в моей спальной комнате, доносил до меня довольно необычные приятные ароматы и запахи каких-то цветущих растений или цветов, а очаровательное пение неизвестных мне птиц ласкало слух. Надо будет как-нибудь потом узнать у местных девчат, что это за пахучее растения и сладкоголосые птицы. Проанализировав еще раз увиденное сегодня во сне, я для себя твердо решил, что первая часть нашей длительной научно-поисковой экспедиции начнется именно с путешествия в сторону Солнечной системы. Команда нашего сверхтяжелого крейсера «Ингард» теперь уже окончательно подобрана, правда, пока еще в минимальном составе. А вот все остальные экипажи кораблей 16-й научно-исследовательской группы не только уже давно укомплектованы, они, ко всему прочему, еще и достаточно надежные и весьма целеустремленные. Все, кто вошел в состав моей большой команды, не спрашивая, последуют за мной хоть в другую вселенную, хоть в самый эпицентр черной дыры. Так что оставалось только укомплектовать корабли нашей экспедиции всем необходимым. Кроме того, думаю, что для сопровождения нашей научно-поисковой экспедиции большой линкор «Зурнов» нисколько не помешает, особенно во время нашего полета до Земли. Во многих обитаемых мирах о сложилась такая репутация, что она с легкостью уберет с пути наших кораблей всех космических любителей чужого добра. Кроме того, я очень надеюсь на то, что командир поисковой команды линкора «Зурнов» «Раш Дэнкс» захочет увидеть своего отца живым и здоровым, хоть тот и остался без своей команды на лунной базе наблюдения в нашей Солнечной системе. Дальнейшее рассуждение о полете пришлось отложить, так как за дверью моей комнаты послышались медленно приближающиеся звонкие голоса Олежки и Ксении. которые достаточно громко что-то между собой обсуждали. Пришлось подниматься и идти в душ. Пока детки о чем-то спорили за дверью моей комнаты, я успел принять душ, одеться и привести себя в должный вид. Как всегда, первой в приоткрытой двери появилась Ксения. «Ура! Папочка проснулся!» Глядя на меня, улыбаясь, закричала дочка. «Доброго утра!» И тебе доброго утра, доча. Ты чего удивляешься, что я уже проснулся? Вы с Олегом так шумно что-то обсуждали за моей дверью, что даже находящиеся в стазисе пробудились бы, чтобы узнать, о чем спорят два чудесных создания. Мы не спорили. Просто я попыталась Олежке объяснить, что не нужно всех наших друзей звать с собой в путешествие. Гарном лучше остаться в лесах на реуле Ведь должен же кто-то тут присматривать за порядком. В этом ты права, дочка. Гарны любят жить в первозданной природе, так как на космических кораблях они не смогут охотиться и обучать искусству охоты свое потомство. К тому же, во время нашего последнего долгого полета Арта очень сильно скучала по своим малышам, оставшимся на регуле. Они уже не малыши. «А вполне взрослые кошаки!» – упрямо заявил мой сын. «Ты бы видел, какие они быстрые и ловкие во время своей охоты в лесу!» «Олег, пойми, для Арты они навсегда останутся ее малышами, какими взрослыми ее котята не выглядели. Да и неправильно будет вырывать их из привычной среды обитания. Друзьями вы все равно останетесь, даже если они не полетят с нами». Но ведь Радка же со своими малышами улетела с вами с земли. Да и Тари с вами всегда путешествует. То было их решение, Олежек. В лесах на земле наши рыськи могли умереть с голоду. Вот и попросилась Радка с нами. Мы не могли оставить умирать рысь и ее котят. Вот и взяли их с собой. С нашей красавицей Тари совершенно другая история приключилась. В своем изначальном мире Она страдала от одиночества, так как ее сородичи не хотели с ней общаться. Поэтому я предложил ей путешествовать со мной. И заметь, она не пожалела об этом, так как на Риуле тари повстречала Тихона и нашла для себя хорошего друга своего вида. Гарнам же на столичной Риуле теперь уже ничего не угрожает, и они могут спокойно жить в природе, как в далекие времена. Ты меня понял, сынок? Понял, папочка. Вот и хорошо. А теперь скажите мне, чадо мои, вы уже позавтракали? Нет, папочка, мы ждали, когда ты проснешься, первой ответила Ксения, чтобы вместе с тобой покушать. Ну, тогда пойдем завтракать, сказал я, покинув с детьми комнату, чтобы труды вашей мамы и Таны на кухне не пропали даром. А тети Таны не было на кухне», — сообщил Олег, когда мы вышли из дома и направились к летней кухне. Они с Иваном еще вечером отправились на орбитальную станцию Ярославна. «Иван сказал тете Тане», — тут же добавила Ксения, «что у него появилась одна интересная идея после посещения линкора «Зурнов» и большого корабля «Драктов». Он говорил ей, что им надо будет срочно создать И установить какие-то улучшенные системы дальней связи и маскировки на все корабли научно-исследовательской группы. Интересная новость вы мне поведали, дети. Даже любопытно стало, что там наши Кулибин и Тана вновь улучшать надумали. Насколько мне известно, на всех наших кораблях, больших и малых, и так уже установлены самые совершенные системы связи и маскировки. Ладно. Не будем гадать. Вернутся наши изобретатели, сами нам все расскажут. А теперь, детки, все разговоры в сторону. Идем мыть руки и садимся завтракать. Сразу после завтрака мои Олег и Ксения умчались играть к своим четвероногим друзьям. А я решил отдохнуть на лавочке возле входа в дом, чтобы мой завтрак побыстрее усвоился. Немного погодя, Я хотел наведываться в обитель древних, чтобы пообщаться с беспечером центрального пункта стратегической защиты зоны А-256. Мне там нужно было заказать кое-какое необходимое оборудование для своих кораблей. Вот только у меня не получилось навестить дару с майором, так как ко мне в гости пришел чем-то очень озабоченный мой друг Иван. Здравствуй, Иван Демидович! Ты чего это с утра такой смурной? И тебе здравия, Станислав Иванович. Не выспался я малость. Полночи сидел и думу думал, как жить дальше. И что надумал? С улыбкой спросила я Ивана. Ты присаживайся на лавочку. Сам же знаешь, что в ногах правды нет. Ты не лыпся, пожалуйста, а лучше мне честно скажи, тихо проворчал Иван Демидович, присаживаясь рядом со мной на лавку. Это правда, что ты моего отца себе в команду взял? Истинная правда, Демидыч. Он сам ко мне в команду попросился. Как же я мог отказать такому мудрому человеку? Значится и то, что вы решили матушку-землю попутно посетить, тоже правда? Да, есть такое в наших планах, Иван. Ты давай не крути вокруг да около, а прямо скажи, что ты хочешь. «Возьми меня с собой, Станислав Иванович. Тянет меня что-то на землю, словно я там не все до конца выполнил. Да и снится она мне почти каждую ночь. Про мою жизнь до Отечественной войны. Тебе и так все мой отец рассказал. А что было после нее, я и сам тебе поведал. Думаю, что и мои знания, полученные в разведке во время войны и после нее, тебе тоже могут пригодиться». Да и сварга, которую мы на земле обнаружили, тебе в любой момент может пригодиться. Погоди, Демидыч, а как же быть с Вереславой, твоими детьми и внуками? Я даже сейчас не упоминаю нашу с тобой тещу, ведь они же тут все без твоей заботы и внимания останутся. Мы вчера уже обговорили все в семейном кругу. Они будут ждать меня на регуле. Да и не до космических путешествий сейчас нашим женщинам. Вереслава и Светики тяжелые нынче. За ними Арина Радославна и Элия из столичного медицинского центра присматривать будут, пока я в отлучке. А ты не боишься их надолго оставлять, Иван? Ведь неизвестно, сколько наше путешествие по времени продлится. В пути всякое случиться может. Насчет Энтова не беспокойся, Станислав Иванович. Я на Медне сон необычный видел, что все твои корабли вернутся на Реулу. Аккурат к тому времени, как нашим ладам срок детишек рожать подойдет. Энта каким-то образом взаимосвязана с довольно частыми проходами твоих кораблей. Через различные космические аномалии, где время по-разному течет. Я в Энтом вопросе не силен. Так что более подробно объяснить тебе не смогу. И вот еще что, Иваныч. если у тебя имеются вопросы относительно моей жизни на земле, спрашивай. Я все честно расскажу, как оно было. Вопрос имеется, но только всего один. Мне непонятно, как ты во время войны в госпитале с тяжелыми ранениями оказался. Как я понимаю, тебя там сначала за умершего посчитали. ведь похоронки на бойцов и командиров РККА просто так никто не будет родственникам посылать. А твой отец на тебя похоронку в урманном получил. Как я понял из рассказа Демида Ярославича, у тебя был защитный кокон древних богатырей, подарок твоего деда Ярослава. Его ты должен был постоянно носить, не снимая. Но, несмотря на древнюю мощную защиту от пули и снарядов, ты все же как-то умудрился получить тяжелое ранение. Можешь рассказать, как это случилось? Ну, ежели надобно, могу и рассказать. Я из этого случая никакой тайны не делаю. Правда, не в таких подробностях, как тебе рассказывал мой отец. Но и меня память до сих пор не подводила. И в ней кое-что с тех времен сохранилось. Я готов тебя выслушать, Демидыч. Желательно с предысторией твоей службы до ранения. Свободное время у меня пока еще имеется. Ладно, тогда слушай с предысторией. Правда, из меня рассказчик никудышний. Я во время Отечественной войны, как ты уже знаешь, сначала в полковой, а чуть погодя в дивизионной разведке служил. В первые месяцы войны обстановка на фронтах довольно тяжелая была. Красная армия постоянно отступала под натиском механизированных армий Германии, ведя тяжелые кровопролитные бои и неся огромные потери, как в живой силе, так и в технике. До больших званий и каких-либо наград тогда редко кто из новичков-призывников мог дослужиться. И не говорю уже про тех, кто служил в разведке, ибо смертность в ней была даже более высокая, чем в пехотных, или танковых частях Красной Армии. Мне, можно сказать, несказанно повезло в то непростое время, ибо меня постоянно спасал от неминуемой смерти подарок деда. В самом начале своей службы в полковой разведке мне за то, что я притащил германского майора с целым саквояжи очень важных военных документов, командование присвоило звание лейтенанта и наградило медалью «За отвагу». Многих моих сослуживцев тогда очень удивило, что я не только вернулся назад живым и здоровым, но еще и языка из-за линии фронта притащил. Меня же тогда сильно удивило совершенно другое. То, что меня наградили и повысили в звании. Я про это даже краткое письмо отсюда мой написал. Через 8 месяцев. когда наша Красная Армия наконец-то разбила и отбросила врага от столицы нашей Родины, за доставленного вражеского подполковника связиста меня повысили до старшего лейтенанта и даже орден Красной Звезды вручили. Хотя, как говорят все фронтовики, в первые два года войны на фронтах редко награждали разведчиков за доставленных языков. так как высшее командование РККА считало, что это прямая обязанность разведки добывать свежие сведения о противнике и доставлять языков из-за линии фронта. Поначалу я самолично в одиночку на охоту за языками за линию фронта ходил, так как не хотел, чтобы кто-то вообще узнал про мой защитный кокон. Командиры в штабе считали меня везунчиком, Посему приказали мне подготовить группу разведчиков и передать им свой опыт. Вот я и постарался из способных бойцов в прошлом охотников хорошие разведгруппы подготовить. В общем, хорошие из охотников разведчики вскоре получились. Удачливые, одно только было плохо. Германский язык им ну никак не давался. Видать, Поэтому вышестоящее командование и назначило меня над ними старшим командиром. Мне даже звание капитана тогда присвоили. Но не за подготовку группы дивизионных разведчиков, а за то, что я с очередного своего выхода на охоту важного германского полковника в наш штаб дивизии доставил. Правда, после того памятного выхода старшие командиры меня больше при штабе дивизии старались держать. Они использовали меня как переводчика при допросе пленных языков, а также для перевода захваченных документов. На охоту за линию фронта штабные командиры, в основном бойцов из моего разведзвода, стали посылать. Мне такое отношение не понравилось, и я заявил своим вышестоящим командирам, что ежели я постоянно буду находиться при штабе, то вскоре потеряю все свои навыки разведчика. и толку от меня не будет. Я ведь не мог им открыто объяснить, что мне в лесу намного лучше, чем среди большого количества людей. Похоже, до них дошел смысл сказанного, и мне хоть не очень часто, но разрешили выходы на разведку. Однажды, в самом начале осени, когда на фронте образовалось небольшое затишье перед очередным нашим наступлением, мои разведчики притащили из-за линии фронта германского капитана. Вот он и рассказал во время допроса, что в расположении ихнего полка для усиления прислали два эсэсовских батальона с тяжелыми танками и бронетранспортерами. А буквально через несколько дней в расположение их моторизированного полка прилетели очень важные люди из какого-то закрытого института, находящегося под патронажем СС. Оказывается, в тамошних лесах германские солдаты, валя деревья для своих нужд, случайно обнаружили остатки каких-то древних руин среди холмов. Вот и прилетели эти важные эссесовцы из Берлина, чтобы раскопки древних руин в той местности проводить. Наших старших командиров в штабе дивизии Энта весьма сильно заинтересовала. Вот они-то и надумали отправить меня и половину моего разведзвода на охоту за линию фронта. Командир дивизии нам поставил четкую задачу постараться хотя бы одного важного эсэсовца, прилетевшего из Берлина в виде языкады бить и целехоньким в штаб дивизии доставить. Наше командование решило отправить две группы на охоту за прилетевшими эсэсовцами, но двумя разными путями. В каждую разведгруппу включен боец, из той группы разведчиков, что притащила в штаб халеного капитана. Сделали энто для того, чтобы каждая наша разведгруппа, состоящая из четырёх человек, знала примерное место, где того германского капитана разведчики повязали. На охоту мы решили идти сразу после обеда. И вот почему. Всё дело было в том, что окопы, в которых располагались стрелковые роты нашей дивизии, перед нейтральной полосой, с юга упирались в небольшой лесочек, обрамляющий Старое Болото. Оно на всех военных картах было отмечено как непроходимое, ибо в то болото впадала речка. Из-за этой неширокой, но достаточно глубокой речки, Старое Болото даже в очень жаркое время никогда не пересыхало. Вот и приходилось нашим разведгруппам ходить в тыл германцев, огибая старое болото с юга. Благая через энту речку, мост деревянный имелся. Так что до лесов, на западе за болотом, наши разведчики доходили уже, когда стемнеет. Это было важно, ибо с деревьев в начале осени уже помаленьку начинало облетать листва. Первая разведгруппа направилась на охоту по тылам германских войск, привычным путем, обходя болото с юга. А я со своей разведгруппой в тот день пошел напрямик через само болото. Наш разведчик-проводник Петр Николаевич мне сообщил, что еще в свой прошлый выход на охоту они случайно обнаружили старую гать, ведущую через непроходимое болото. Но проверять ее не стали, так как им надобно было срочно выполнять задание штаба дивизии. Уже после возвращения из разведки Николай прошелся по гати туда и обратно. Ходил он по старой гати не просто так. Петро на своем пути проставлял приметные для него вешки, дабы можно было пройти по гати группой даже ночью. Узнав про старую гать, в нашем штабе дивизии приказали установить там скрытный пост наблюдения. Сделали это на тот случай. если вражеские лазутчики найдут старую гать через болото и надумают воспользоваться ею, чтобы выкрасть кого-нибудь из наших командиров. В общем, через само болото по старой Гати мы прошли нормально, даже ноги не промочили. Кроме Петра Николаева, в мою разведгруппу вошли Степан Иваньков и Родион Ильин. На другой стороне болота мы немного передохнули И дождавшись, когда стемнеет, по осеннему ночному лесу направились в сторону места, где наши разведчики повязали языка – холеного германского капитана. Идти было легко, ибо свет полной луны хорошо проникал через частично потерявшие листву кроны деревьев и освещал нам путь. Нам крупно повезло уже утром, хотя мы не дошли до нужного места около версты. Сначала мы услышали, как громко затрещали кем-то потревоженные сороки, а затем в лесу послышался звук приближающихся автомобилей. Ускорив движение, мы вскоре залегли в небольшом овраге, пересекающем лес. От него до старой лесной дороги было чуть меньше 20 саженей. Нам повезло еще и в том, что текущий по дну оврага ручей по какой-то причине пересох. Так что моей разведгруппе не пришлось лежать в воде или грязи. Бойцы ждали моего решения, и я предложил им немного переждать. Мое решение немного переждать во враге полностью оправдалось. Вскоре мы увидели, как на старой лесной дороге, можно сказать, прямо перед нами, остановились три автомашины – легковой «Мерседес» и два грузовых «Опель Блица». с удлиненными кузовами и наглухо закрытые тентами. Я приказал разведгруппе затаиться, а сам начал наблюдать в бинокль за происходящим на дороге. Легкий ветерок дул в нашу сторону, так что, когда машины заглушили двигатели, до меня стали долетать команды Оберфриттебеля, который вылез из кабины первого грузовика. Из закрытых тентами кузовов блицев выгрузились около трех или четырех десятков солдат в серой форме. Точно посчитать их в количестве мне не удалось, ибо они очень быстро разошлись, как вдоль лесной дороги, так и по прилегающему лесу, в противоположной от нас стороне. Как я понял уже тогда, германцы выставили оцепление для тех, кто находился в легковом Мерседесе, и оказался прав. После доклада Оберфельдфебеля сидящим в «Мерседесе» о том, что оцепление выставлено, из легковушки вышли двое крепких офицеров. Мне тогда странно было наблюдать, как пожилой офицер вермахта в звании майора что-то очень тихим голосом объясняет смотрящемуся «Гауптштурмфюреру» в черной форме «СС». Насколько мне тогда было известно, у всех германцев довольно трепетно относились к чинопочитанию, а тут старший по званию словно бы заискивал перед тем, у кого звание ниже. Пока я раздумывал над тем, что германцам понадобилось в лесу, легкий порыв ветра донес до меня обрывок фразы. Там солдаты роты обеспечения обнаружили еще одни древние руины и засыпанный вход в подземелье. Услышанного было достаточно для понимания, что мы нашли объекты для охоты. Спустившись на дно оврага, я сообщил своим разведчикам, что мы достигли намеченной цели. Наша задача – по-тихому захватить двоих офицеров, гауптштурмфюрера, СС и майора Вермахта, и сделать это надобно так, чтобы германские солдаты, стоящие в оцеплении, ничего не заметили. В общем, обошли мы оцепление с севера, Бесшумно пройдя сначала под дно оврага, а затем под небольшим мостиком из бревен, который был перекинут через овраг и соединял две части старой лесной дороги. Через четверть часа разведгруппа углубилась в лес на запад. Больше всего меня радовало, что мои разведчики еще до войны научились ходить по лесу, так же бесшумно, как и я. то, что мы все были в прошлом охотниками, нас даже как-то сблизило. Мы использовали для прикрытия своего перемещения не только крупные деревья или различные кустарники, нас все неровности почвы и даже маленькие овраги тоже прекрасно устраивали. Разведгруппа постоянно отслеживала не только, где находятся солдаты, стоящие в оцеплении, но и двух медленно идущих германских офицеров. Они шли по осеннему лесу, словно бы совершая утреннюю прогулку, а мы, хоть и старались держаться от них на расстоянии, но не упускали их из виду. Заметив, что оба офицера остановились на лесной поляне, у какого-то полуразрушенного кургана, сложенного из довольно крупных валунов, почти полностью поросших мхом, я жестом показал разведгруппе «залечь и ждать». Через кустарник, оплетенный ежевикой, я наблюдал, как Гаупсум подозвал к себе пожилого Фельфебеля и приказал ему передать солдатам, чтобы никто из оцепления не смел приближаться в течение часа к древним руинам на расстоянии ближе 30 метров. Фельфебель посмотрел на майора и, получив от него подтверждение отданного приказа, отдал честь. и направился к стоящим в оцеплении солдатам. Дождавшись, когда фельдфебель удалился на указанное расстояние, эсэсовец произнес, «Ну что же, приступим к осмотру. Надеюсь, Франц нам с вами повезет, и мы здесь найдем вход в обитель Нибелунгов». Оба офицера принялись весьма тщательно осматривать полуразрушенный курган, сложенный из древних валунов. отданный эсэсовцам приказ, был нам на руку. Подождав пять минут, чтобы оба германских офицера увлеклись осмотром, я отдал команду на захват. Сработали мои разведчики очень чисто и быстро. Оглушив и связав обоих языков, мы отправились обратно тем же самым путем, что и пришли к древним руинам. После того, как мы с добычей прошли под мостом, соединяющим две части лесной дороги и направились по лесу к старому болоту, наши языки начали приходить в себя. Нести их уже не было нужды, и я заставил их идти самостоятельно. Сделав вид, что я читаю фразы на германском языке по разговорнику, сообщил обоим офицерам, что если они хотят жить, то им следует идти молча, куда мы прикажем, и не оказывать никакого сопротивления. Получив их кивки в ответ, что они все прекрасно поняли, я вытащил у обоих офицеров кляпы, так как майор уже начал задыхаться. Кроме того, не только я заметил, но и остальные разведчики тоже, что антидвое языков ведут себя как-то странно, не так, как вели себя боевые офицеры, которых мы брали раньше во время своих выходов на охоту. Майор старался выглядеть как аристократ, но при Энтом старался показывать, что готов смириться со своей судьбой. А вот захваченный эсэсовский капитан, откровенно говоря, был в шоке и постоянно что-то бормотал себе под нос. Желая выяснить, что там Гауптштурнсфюрер бормочет, я пошел рядом с ним, делая вид, что не понимая его языка. Услышанное удивило меня. ССовский капитан постоянно тихо ругался, но не на нашу разведгруппу, а на своего непосредственного руководителя, сидящего в Берлине. Как я понял из услышанного, неприятности у гаупштурмфюрера начались сразу после того, как его начать спьяну начал стрелять в какого-то пожилого ученого из Скандинавии. Но тот, даже раненый, сумел скрыться от берлинской полиции. Из-за того нелепого случая с ученым, ему пришлось отказаться от поездок в родную Швейцарию, чтобы не краснеть за случившееся перед старшим братом и Гером Эрфалгом, который тоже бесследно исчез в Берлине. И вот, когда он уже собрался поехать домой и принести извинения за произошедшее, руководство неожиданно отправило его к черту в преисподнюю, на Восточный фронт, где были случайно обнаружены какие-то древние руины. Возле болота мы устроили небольшой привал. Пока все отдыхали, я ознакомился с изъятыми документами захваченных нами офицеров. Начал я с майора. Франц Карл Штауберг. Призван из запаса полгода назад. Направлен в ремонтные войсковые службы вермахта на Восточном фронте. Похоже, У Верхмахта совсем плохие дела, раз уже начали ветеранов Рейхсвера из запасов призывать. Но ничего, главное доставить майора до штаба, а там пусть наше командование решает, что с ним дальше делать. А вот документы Гауптштурмфюрера СС оказались намного интереснее. Мартин Шмидт, полномочный представитель Института военных исследований при СС. Я сначала подумал, что мы из-за моей ошибки совсем не тех языков взяли. Но потом, присмотревшись к печати на документе, вздохнул с облегчением. Именно в печати я нашел искомое слово «Аненербе». Значит, задание мы все-таки выполнили. Осталось только в целости и сохранности переправить добытых языков через старое болото. Порядок следования погати был следующим. Первым шел наш проводник Николаев. Петр должен был не только показывать нам путь, но и предупредить пост на той стороне болота, что возвращаются свои. На расстоянии видимости от Николаева шел глазастый Родион Ильин. Сразу за ним следовал майор Штауберг со связанными руками за спиной. Его контролировал Иваньков. За Степаном, точно так же со связанными руками, понура шел Гауптштурмфюрер Шмидт, которого контролировал уже я. Когда до выхода разведгруппы из ГАТИ осталось пройти какой-то десяток саженей, произошло непредвиденное. Эсэсовец из Анненербе неожиданно оступился и упал в трясину, погрузившись в нее по пояс. От произошедшего Гауптштурмфюрер даже как кричать позабыл и лишь пытался барахтаться. из-за чего еще больше стал погружаться в трясину. Отдав приказ своей разведгруппе не останавливаться и продолжать движение, я передал Степану свой вещмешок с планшеткой, после чего крикнул эсэсовцу на его языке «Не шевелись!» и прыгнул к нему в трясину. Удя с головой в болотную жижу, я заметил, как сработал мой защитный кокон. Дышалось в нем так же, как и на поверхности. Протянув руки вперед, я сразу наткнулся на спину Шмидта. Подтянув его к себе, я попытался крепко ухватить эсэсовца за ноги. Мне повезло. У меня не только получилось это сделать. Кроме всего прочего, я ощутил под ногами твердое дно. Приподняв вверх Шмидта, я медленно направился в сторону края болота. где находился наш пост наблюдения. Вскоре мы выбрались из трясины и добрались до сухой почвы. Там уже разведчики приняли эссесовца. Он, в отличие от меня, был лишь по грудь вымазан в болотной жиже. Случившееся так повлияло на гауптштурмфюрера СС, что на него напала икота. Кто-то из моих разведчиков дал ему фляжку с водой. Когда он пил, Мы все слышали, как стучать его зубы по горлышку фляжки. Пока я обтирал свое лицо куском тряпки, которую протянул мне Николаев, Петро сообщил мне, что с поста наблюдения уже позвонили в штаб и доложили о возвращении нашей группы с языками. Вскоре сюда приедут наши командиры на машине. Я лишь кивнул Петру, что понял его. Что-либо говорить у меня не было никакого желания. Хотелось лишь одного – быстрее смыть себя болотную жижу и переодеться в чистое. Благо запасной комплект формы и кусочек мыла я всегда таскал в своем вещмешке. Когда прибыли наши штабные командиры, я быстро доложил об удачном выходе на охоту и заодно рассказал о небольшом происшествии в самом конце пути. Командиры поблагодарили нас за доставленных языков, а мне приказали сходить на речку и привести себя в порядок. Забрав у Степана свой вещмешок со сменной формой и планшеткой, я направился на речку отмываться, а моя группа, шепнув, что после доставки языков до штаба они присоединятся ко мне, удалилась вслед за командирской машиной. На берегу речки Я кое-как стянул с себя пропитанные болотной жижей форму и из подни, свернул свой защитный кокон и убрал складень в вещмешок. мешок. После чего, взяв мыло, я залез в воду и начал с восхлаждением отмываться. Примерно через четверть часа я увидел своих разведчиков. Они бежали в мою сторону, по берегу, и махали руками, словно призывали меня быстро вылезать из речки. Причину их странного поведения я понял через несколько мгновений, когда недалеко от меня, в воде, разорвалась первая авиабомба. Взрывной волной меня выбросило на песчаный берег, а затем я почувствовал, как в мое тело впиваются осколки. Вскоре от нахлынувшей боли мое сознание улетело в темноту. Пришел я в себя от резкой боли в левой руке. Приоткрыв глаза, я увидел, как кто-то стоит на моей руке и укладывает рядышком со мной мертвого бойца. Мне захотелось накричать на этого неуклюжего мужика, но из моего горла вырвался лишь болезненный стон. До меня тут же донесся удивленный вскрик. «Господи, да кто же я додумался живого среди покойников положить?» Мужик сошел с моей руки и начал аккуратно поднимать меня с холодной земли. От нахлынувшей боли я вновь потерял сознание. Следующее мое возвращение к жизни произошло в какой-то больничной палатке, где кроме меня лежали на деревянных лежанках забинтованные люди. Едва я подумал, что необходимо кого-нибудь позвать и попросить попить воды, как в палатку зашла пожилая санитарка. Увидев, что я уже пришел в себя, она сама подошла ко мне и напоила водой из паильника. После того, как я немного утолил жажду, санитарка тихо сказала мне. «Ты, милок, не волнуйся особо. Операция прошла успешно. Доктора из тебя все осколки от бомбы вытащили. Раны почистили и зашили. Завтра будет машина, она отвезет тебя в госпиталь». «Благодарю». Тихим голосом сказал я санитарке. «А вы, случайно, не знаете, что произошло и где мои вещи?» «Я того не знаю, милок. Тут, у палатки, уже который день дежурит твой товарищ. Ждет, когда ты в сознании придешь после операции. Я его ненадолго сюда запущу, он тебе все и обскажет». Напоив меня водой еще раз, пожилая санитарка вышла из палатки. «А вскоре...» В нее зашел Николаев. «Здравия желаю, товарищ капитан», – тихо произнес разведчик. «И тебе, до Раздрая, сержант. Расскажи, Петро, что произошло на речке, да и вообще, пока я тут без сознания был». Когда мы доставили Языков до нашего штаба и передали их командованию дивизии, как положено, прибежавший телефонист доложил командирам, что ожидается большой авианалет. Мы с разрешения комдива прибежали у вас предупредить, да немного не успели. Немцы от речки нашей позиции бомбить начали. Ведь на речке недалеко от вас вторая и третья роты пастерушки устроили. В общем, мы видели, как вас взрывом из воды на берег выбросило. А когда подбежали, то увидели, что вас очень шибко осколками посекло. Мы с Родионом начали вас перевязывать. А Степка собрал ваши вещи в вещмешок. Вещмешок сейчас где, Петро? У меня в землянке, так что можете за него не беспокоиться. Вам он еще долго не надобен будет. Такие раны быстро не заживают. Мы же, когда вас в медсамбат принесли на плащ палатки, то вы уже не дышали. Фельдшер даже на нас накричал. что, мол, зачем покойника сюда притащили. А когда на следующий день мы узнали, что вы живы и врачи сделали операцию, Родион прибежал в медсамбат, набил морду фельдшеру, а потом, вернувшись в штаб, сильно избил писаря. Он сейчас в соседней палатке лежит. За мордобой наш Радиоша получил от начштаба два наряда на кухню. А штабного писаря Родион за что избил? «За дело, товарищ капитан!» Он той ночью, гад такой, на вас и других погибших под бомбами похоронки оформил и утром отправил в штаб фронта. Наш командир дивизии, узнав про то, долго матерился, поминая родителей штабного писаря, но все же был рад, что вы смогли выжить под бомбежкой. Комдив объявил, что напишет на вас представление. «Так что ждите, товарищ капитан!» После выздоровления быть вам майором. А там, может быть, и медаль какую-нибудь дадут. «Сержант, ты же знаешь, я воюю не за звание или награды, а за нашу родину». «Да знаем мы про то, товарищ капитан. Но когда командование дивизии отмечает вклад в общее дело борьбы с врагом нашего разведзвода, тоже приятно». «Петро, ты принеси мой вещмешок сюда». Санитарка мне сказала, что завтра меня отправят в госпиталь для дальнейшего лечения. Сам же знаешь, что во многих госпиталях после излечения раненых не хватает новой формы. А у меня в вещмешке всегда комплект запасной формы лежит. Все понял, товарищ капитан. Сейчас принесу ваш вещмешок. Вы быстрее выздоравливайте и возвращайтесь. Мы вас будем ждать». Сержант покинул санитарную палатку и через четверть часа принес мой вещмешок. Когда он ушел, я проверил содержимое мешка. Складень был на месте. Он лежал на самом дне моего вещмешка, под аккуратно сложенной формой. На следующий день меня и еще нескольких раненых на машине увезли в госпиталь, где я находился до своего выздоровления. Вот кратко и весь мой рассказ о том, как я получил ранение, и почему мой отец получил похоронку на меня. Замолчав, Иван Демидович настороженно ждал моего ответа. «Теперь мне все понятно, деминыч Можешь считать, ты и в моей команде, вместе со своей сваргой». Иван поднялся с лавочки, молча пожал мне руку и, довольный, направился в сторону своего дома.